Глава пятьдесят Тайны Амелии. Рейна де Ори. Вынув злополучный чип из разъема, я засунула его в карман своих брюк и стала нервно расхаживать по кабинету. Внутри все переворачивалось от страха за мужчин, а адреналин в крови призывал действовать, а не тупо ждать. Только я понимала правоту Элиаса. Самое лучшее, что я сейчас могла сделать, — это остаться дома и не мешаться под ногами. С тяжелым вздохом опустилась в кресло, не сводя глаз с таймера. Как назло, время тянулось бесконечно долго. На часах было около трех часов ночи. До встречи, назначенной мне Дионом, оставалось еще более часа. — Я с ума тут сойду в одиночестве? — пробормотала я, и тут, как по заказу, мигнул экран, уведомляя меня о входящем сообщении. В нем Эл уведомил, что ко мне летит отец Дейва. Что же, компании Лерона я буду рада. Забота близких сейчас была особенно приятной. Да и я все равно хотела извиниться перед родителями Дейва за свое поведение во время церемонии прощания. Объяснить, что не верила в гибель мужа, поэтому и была так холодна с ними. Сначала хотела пойти поставить чайник, но решила, что сегодня нам со свекром не повредит выпить немного вина. В кабинете главы клана имелся бар с дорогими напитками, которыми мама когда-то угощала своих подруг. Я вынула самую красивую бутылку и пару бокалов, установив их прямо на рабочем столе. В коридоре послышался шум шагов. Я улыбнулась и повернулась к двери, готовясь встретить Лерона. Удивилась, конечно, что мужчина добрался так скоро, но не придала этому факту особого значения. Скорее всего, Элиас уведомил меня позже, чем отец Дейва выдвинулся к нам, но это и не важно. «Это вы? Как вы сюда попали?» – удивленно спросила я, когда дверь отворилась, впуская моего гостя, а точнее гостью. «О, вижу, ты подготовилась к моему визиту. Отрадно видеть, что ты так радушно встречаешь свою любимую тетушку». С наглой улыбкой заявила Амелия Де Рум, двигаясь к наполненным бокалам с вином. «Что вы несете? Как вы сюда вошли?» — воскликнула я, не понимая, что вообще тут происходит. «Вижу, что ты ждала кого-то другого. Решила соблазнить моего глупого сына, чтобы потом вить из него веревки. Я всегда знала, что ты не так глупа, как прикидываешься». усмехнулась тетка, поднимая свободной рукой бокал, а второй она держала какое-то неизвестное оружие, дуло которого было нацелено на меня. — Не понимаю, о чем вы, — пробормотала я, пытаясь незаметно открыть верхний ящик стола, чтобы вынуть из него бластер. — А вот этого не нужно, — глумливо сказала Амелия, нажимая на спусковой крючок. В старинном рабочем столе без взрыва и шума появилось выжженное отверстие размером с кулак. «Не держи меня за дуру, девочка, или следующую дыру я проделаю в тебе», предупредила меня мерзкая родственница, а потом с явным наслаждением сделала глоток вина из бокала. Шес! Хотела бы я сказать, что нисколько не испугалась, но это было страшно. Я всегда считала свою тетку змеей, но она оказалась не просто гадиной, а особо ядовитой тварью. Я с трудом представляла, что делать во всей этой ситуации. Попытаться напасть на нее или попробовать выбить из рук женщины странный прибор было чистой воды самоубийством. Нас разделял широкий рабочий стол, поэтому проделать подобный трюк достаточно быстро вряд ли выйдет. На размышления у меня было не так много времени. Амелия уже практически опорожнила бокал с благородным напитком, а что она собиралась делать дальше, гадать не приходилось. Я слишком сильно мешала этой семейке. Знать бы еще чем. «Что это за оружие? Я никогда не видела такого», — спросила я, стараясь потянуть время в надежде, что Лерон успеет прилететь и спасти меня. «Нравится? Идеальная вещица! Она могла бы изменить мир, она с твоей матерью сделать сказочно богатыми, а еще самыми влиятельными женщинами во всей вселенной. Это Вайола изобрела этот излучатель». С его помощью можно творить удивительные вещи. Например, незаметно выводить из строя приборы, превращать во взрывчатку самые безобидные на вид вещи, делать вот такие аккуратные дырки и еще много чего. Когда она показала мне эту прелесть, я не могла поверить своим глазам. Предложила Вира скрутить идею, сделать на ней деньги и захватить рынок оружия. Ни у одного развитого мира нашего сектора нет подобных технологий. Вот только твоя мать испугалась. Она не хотела прослыть убийцей. Чистоплюйка. Она собиралась доработать процесс, чтобы менять свойства полисателлитов. Делать их более прочными. Что в этом интересного? Кому нужны более прочные микросхемы? Вайола собиралась не просто убить собственное изобретение какой-то банальщиной. «Моя дорогая сестрица намеревалась погубить весь бизнес моего клана. Кому нужны предприятия по производству комплектующих, срок работы которых практически не ограничен?» Возмущенно высказывалась Амелия Де Рум. В этот момент моя тетка выглядела помешанной. Ее глаза горели ненормальным фанатичным огнем и злобой. «Поэтому вы ее убили!» Сдавленно спросила я, скорбя о своих родителях, об их жизнях, загубленных во славу чужой жадности. Да, это было непросто, но необходимо. Я немало заплатила, чтобы прибор из лаборатории для меня выкрали. Похищению не удалось, но твоя мать испугалась за свое открытие. Вайола сама отдала мне прибор на хранение. Кому же еще доверять, если не сестре, идиотка? На ней я и опробовала действие излучателя. «По-моему, получилось идеально. Никому и в голову не пришло, что авария была не случайной. Жаль, что описания технологии у с собой не было», самодовольно заявила Амелия. «Ну а от меня вы чего хотите? Я хочу просто спокойно жить со своими мужьями». Я продолжала тянуть время. Она рассказала мне слишком многое, поэтому надежда на то, что, получив чип, Амелия оставит меня в живых, не было. «Ты сама во всем виновата. Я могла получить чип еще тогда, семь лет назад. Ради этого я даже позволила Диону соблазнить тебя. Воспользовалась ненормальным влечением моего мальчика к твоей скромной персоне. Можно сказать, пожертвовала ради дела своим сыном. А ты раздула скандал, а потом взяла и сбежала в эту академию. Собственно, и шез бы с тобой». Я уже была даже рада, что так все вышло. У меня было время на то, чтобы история гибели Деори забылась, а еще на то, чтобы подготовиться к новой жизни, найти нужные связи и каналы сбыта для уникального оружия. Но ты снова вмешалась в мой план. Вот зачем ты вернулась на Колвею? Считай, что это ты убила себя и тех мальчиков, которых купила на аукционе. С красным от злости и выпитого вина лицом орала Амелия. «А почему вы не прожгли такую же дыру в сейфе вот этим? Вы ведь могли сами забрать все, что нужно, и не впутывать во всю эту историю осиротевшего подростка», – уточнила я. «Если честно, то мне это было по-настоящему интересно». «Ты думаешь, я не пыталась? Вот только этот старый маразматик, твой прапрадед, сделал сейф из прочнейшего карбона. На него луч не действует. Никаких электронных деталей в сейфе нет, только грубая механика». И коды доступа мне никто не сообщал. Получить я их могла только из страховочной ведомости, что хранится у поверенных и передается только главе клана». С досадой призналась Амелия. «Ладно, ты меня утомила со своими вопросами. Отдавай чип. Пришла пора прощаться. Придется поджечь этот дом, чтобы скрыть твое убийство. Но зато твоя смерть будет яркой», — с дебильным смешком заявила тетка. Похоже, ей собственная шутка показалась остроумной. «Зачем мне отдавать вам чип, если после этого вы меня прикончите? Я могу обменять его на спокойную жизнь, свою и своих мужей!» Без особой надежды предложила я. «Доверить свои тайны тебе? Похоже, ты опять сочла меня дурой. Лучше будет пристрелить тебя, а потом просто обыскать труп. Ты далеко не так умна, как воела. Наверняка чип у тебя где-нибудь в кармане», – разумно предположила тетка. Краем глаза я заметила движение за спиной Амелии, но осталось стоять лицом к тетке. К счастью, женщина была не так внимательна. «Дион вам не простит, если вы убьете меня. Он меня любит!» Продолжала я нести вдохновенный бред, чтобы и дальше отвлекать Амелию и позволить Лирону подобраться достаточно близко. «Не смеши меня, Рейна! Мой сын забудет о твоем существовании на третий день!» А даже если нет, то он слишком многим мне обязан и чересчур любит деньги, чтобы пойти против меня. Распиналась Амелия, уверенная в собственной безнаказанности, пока отец Дэйва стремительным броском не сбил ее с ног. — Пусти! Немедленно убери свои грязные руки, рошанец! Ты знаешь, на кого ты напал? — верещала Амелия, пытаясь вырвать свои тонкие запястья из сильных рук моего свекра. — Знаю, на беспринципную убийцу! «Тебя даже женщиной считать нельзя, грязная самка Шесса!» С ненавистью прошипел Лерон, скручивая руки моей тетки за спину. «Отпусти меня! Я могу вернуть тебе сына! Ты ведь Лерон аж, верно? Твой отпрыск жив! И только я могу!» Начала Амелия, но Рошанец ее грубо прервал. «Мой сын уже на свободе и летит сюда!» «А ты, вся твоя семейка, пойдете под суд и сгниете где-нибудь на рудниках на отдаленных астероидах!» Уже спокойно произнес мужчина, связав руки Амелии своим ремнем. «Вы не посмеете! У меня такие связи, что вас всех уничтожат! Вы всего лишь расходный материал, а я важная фигура!» Извиваясь, орала Амелия Дерум, вызывая у меня только чувство брезгливости. «И до связей твоих мы тоже доберемся!» «Твой сынок у Веера! Он уже охотно сдает ваших подельников, чтобы выторговать себе свободу!» — обломал гадину Лерон, а я только прикусила губу, пытаясь обуздать бурлившие во мне эмоции. «Еще не верилось, что все закончилось и что убийцы моих родителей будут наказаны, а Элиас и Дэйв снова будут со мной!» «Рейна!» — рев Дэйвиана раздался на весь дом. «Лерон, вы тут?» Прямо из холла прокричал Элиас, а потом послышался громкий топот ботинок. — Все в порядке, мы в кабинете, — отозвался отец Дейва, а я уже не смогла сдержать себя. С радостным визгом я бросилась навстречу мужьям. Конечно, первого обняла своего полукровку. Лихорадочно целовала его лицо, касалась, гладила, не могла надышаться им. — Вы опять шалите без меня? — раздался за моей спиной голос моего второго, но не менее любимого супруга. Теперь ему досталась порция поцелуев и моих восторженных взглядов, а Дейва в этот момент сжал в своих ручищах Лерон. «Нет! Нет!» – извиваясь, продолжала вопить на полу Амелия Де Рум, но на нее никто не обращал особого внимания. Тем временем наш дом наполнился незнакомыми мужчинами в форме офицеров правоохранительных органов. Они подняли тетку и увели за собой. А мы? Нам еще многое предстояло сделать, но это будет позже. А пока... — Сегодня ночуем в моей квартире. Тут выжжен замок, — хрипло сказал Дейв, подхватывая меня на руки. — Мне все равно, где быть, лишь бы рядом были вы с Эллом», с улыбкой призналась я, цепляясь за плечи своего великана.